Глава тридцать четвертая. Меня чуть не прикончила головная боль. Двенадцать часов я ничего не мог делать, только лежал с закрытыми глазами и влажным полотенцем на лбу. Я проглотил, наверное, пол бутылки Тейли Нола, и он совсем не помог от этой адской головной боли. Офтальмолог предупреждал, что случится нечто подобное. Вот почему никто, кроме меня, не решился бы на подобный трюк. Для всякого другого это либо невозможно, либо через чёрт мучительно. Нельзя безнаказанно вытворять такое со своими глазами. Вот я и расплачивался. Я не возражал. Чёрт, я мог себе это позволить. Если вдуматься, трюк был довольно простой. Носить очки с диоптриями может лишь человек, которому выписан соответствующий рецепт, что очевидно. Так что это не просто маскировка, человек должен быть полуслепым. Значит, Райли Вулф не мог быть таким человеком, если только Райли Вулф сначала не наденет контактные линзы с прямо противоположными диоптриями. Контакты на минус 8, очки на плюс 8. Понятно? Так что контакты и очки нейтрализуют друг друга, и у вас сохраняется нормальное зрение. Но такой человек похож на почеголазового фрика а потому не может быть рая левульфом и провернуть какое-то потрясающее дельце. Ну а я провернул. А потом совершенно убийственная головная боль. Офтальмолог, которому я заплатил за этот план, предупреждал меня. Он был прав. Меня едва не парализовала пульсирующая боль в черепе. Но послушайте, кто посмеет сказать, что оно того не стоило. Безусловно стоило, даже если долбаная боль продлилась бы месяц. Я не сомневался, что кто-нибудь достаточно скоро догадается, возможно, тот парень из ФБР. Я сожалел лишь о том, что не видел его лица, когда до него дошло или когда он нашёл мою мать. Надо было оставить камеру и всё записать. Наверняка стоило посмотреть это несколько раз. Чёрт, я бы поставил запись на бесконечный цикл или использовал как заставку на ноутбуке. Как бы то ни было, мне хватило времени, чтобы выбраться из Нью-Йорка, избавиться от головной боли и попасть на свой остров. Угу, всё верно. У меня есть остров. Его даже нет на картах. Он целиком принадлежит мне. Никто больше здесь не живёт. Почти никто не знает о его существовании, и я хочу оставить всё как есть. Поэтому скажу лишь, что он находится, вероятно, где-то в Карибском бассейне или, возможно, в южной части Тихого океана где-нибудь в тёплом и очень уединённом месте. И я никому не позволяю приезжать сюда, услышать об этом месте, узнать о нём никому никогда, никоим образом, с одним маленьким исключением, только с одним. Каждая большая победа заслуживает большой награды, а эта победа была из ряда вон и заслуживала награды мирового уровня. И знаете что? Я выбрал себе одну Маник с трудом верила в происходящее. Она с самого начала считала всё это скверной идеей, и разубедить её было довольно трудно. Но вот она здесь, где бы здесь ни было. Райли с упорством психопата скрывал точное местоположение. Маник знала только, что предпоследний отрезок путешествия они преодолели за 12 часов на частном самолёте, приземлившимся на маленьком неизвестном острове. Здесь, на крошечной пристани, они поднялись на борт 30-футового судна, настоящей яхты. Там была каюта с большой двуспальной кроватью и полностью оснащенная кухня. Вероятно, двигатели были очень мощные, потому что, когда Райли вывел яхту из гавани в открытое море и прибавил газу, ускорение вдавило Моник в спинку кресла. Одиннадцать часов спустя Райли замедлил ход, И провёл яхту по узкому никак не отмеченному каналу к хорошо спрятанному причалу, где пришвартовал судно, взял мелкий багаж и проводил её на свой остров. Как она и ожидала, там было много средств безопасности, начиная от запирающихся стальных ворот и кончая электронными панелями, на которых храили, отключал какие-то неведомые устройства, набирая на табло длинные цепочки цифр. И наконец, поднявшись по дорожке на Пологий Холм, они подошли к дому Райли с самым большим сюрпризом из всего увиденного. Конечно, сюрпризом был не факт наличия дома, сюрпризом был сам дом. Маник ожидала увидеть что-то маленькое, стильное и надёжное, может, что-то похожее на бункер с панорамными окнами. На обнаружила большой дом в псевдовикторианском стиле с башенкой и опоясывающей дом террассой, стоящий на вершине холма в центре острова. Какой безвкусный загородный дом, подумала Маник. Совершенно не вписывается в этот тропический пейзаж. Однако Райли им явно гордился. Интерьеры дома говорили о том, что хозяин проделал большую работу, чтобы жилище соответствовало его личным вкусам. Книжные полки из красного дерева от пола до потолка были заставлены потрепанными книгами. Там также разместилась большая стереосистема, а несколько полок были забиты компакт-дисками. Книги явились для Маник своего рода шоком. Не меньшее впечатление на неё произвели размер и разнообразие коллекции компакт-дисков. Всё это говорило о незнакомом ей человеке. Моник осознала, что здесь она получает представление об этом незнакомом человеке, настоящем Райле Вульфе. Ей нравилось то, что она узнала о нём, и поэтому Моник оставила при себе комментарии по поводу архитектуры. В доме тихо жужжали кондиционеры, там было прохладно и сухо, несмотря на горячее солнце снаружи. Окна закрывались стальными опускающимися ставнями. Массивные двери были также обшиты стальным листом. "Здесь мы в безопасности", сказал Райли, пока она оглядывала гостиную. "В полной безопасности". В таком изолированном месте Маник не стала бы слишком беспокоиться о безопасности, и она не доумевала, почему для Райли это казалось столь важным. Ещё больше Маник удивилась своему согласию отправиться с ним в такое уединённое место. Она прекрасно понимала, зачем он пригласил её поехать с ним и чего ожидает от неё. Так почему она сказала да? Почему она так быстро согласилась, выпалив: "Хорошо, конечно", как только он спросил, даже не подумав толком, на что соглашается. Отчасти виновато в этом было необычное возбуждение Раи. Он напоминал маленького мальчика, который не может радоваться новой игрушке, не показав её другу, и его безудержное ликование было заразительным. Но более значимым было то, что чувства манихейки краяли изменились. Лихорадочно трудясь над копией великого алмаза, она немилосердно изнуряла себя, потому что жизнь раили зависела от того, насколько совершенным будет её творение. И пока она повторяла это как мантру, до неё постепенно дошло, что жизнь Райли важна для неё. Она беспокоилась за него. Жизнь Маник без Райли была бы тусклой и менее интересной. Она хотела, чтобы он был живой и невредимый, хотела быть рядом с ним. Вот почему она поехала с ним. Зная, на что соглашается Маник, отправилась к Райли в его сверхсекретную, далеко запрятанную, совершенно безопасную крепость Одиночество. И пока была рада, что поехала. Странная перемена в её чувствах к Райли, нежность к нему, охватившая её, пока она выполняла его безумное, опасное задание, делали всё намного проще и как будто естественнее. Маник даже стала думать о том, что может произойти между ними. Это больше не казалось раздражающим или немыслимым, даже если она проиграет пари. Всё изменилось в первый же вечер. Райли приготовил чудесную еду и напитки, перелил в графин какое-то редкое вино, Маник это знала, хотя мало что понимала в винах. А потом после обеда он отвёл её на берег моря. Там он разжёг отличный костёр, налил каждому изрядную порцию бренди и сел рядом с ней. И маника, очарованная вечером, сиянием звёзд, отражающихся в воде, и размякшей от алкоголя, склонила голову на плечо Райли и не возражала, когда он обнял её за плечи. Ей было спокойно и уютно, она чувствовала себя счастливой. Так, потягивая бренди, они молча сидели в мире и согласии. И потом она всё же спросила: Костёр почти догорел, жарко светились раскалённые угли, и я уже был готов приступить к делу, когда Маник произнесла: "Ты обещал мне всё рассказать". Я наклонил голову, чтобы увидеть её. Оно того стоило. Я обнимал её за плечи, и ощущение было просто потрясающее, хотя, честно говоря, меня занимали упорные мысли о вещах ещё более потрясающих. Я был настолько погружён в эти мысли, что не сразу понял смысл её слов. Она ткнула меня локтем в бок. «Ой, ладно, что?» – спросил я. «Райли, ты мне обещал. Ты сказал, что когда все закончится, ты мне расскажешь. О деле». Я был уверен, что фактически ничего ей не обещал, но давным-давно я узнал, каким образом женщины воспринимают такие вещи. Вероятно, ты говоришь ей что-то вроде «посмотрим», а она превращает это в «ты обещал» и донимает тебя до тех пор, пока не уступишь и не сделаешь как она хочет. И какого чёрта? Маник, ты это заслужила. Честно говоря, она так потрясающе выглядела, что я был готов рассказать ей о чём угодно. О'кей, конечно. Я нахмурился, не зная, как начать, что было нелегко, если учесть весь выпитый алкоголь и прижавшееся ко мне тёплое тело Маник. На первом этапе большой проблемой была система защиты, начал я. В смысле, я понимал, что она настолько совершенна, что мне её не взломать. Пришлось раскинуть мозгами, сделать так, чтобы она не имела значения, была несущественной. Трудная задача пробермотал она. Верно, так и было. Я осознал, что легонько глажу её по спине круговыми движениями, но она не остановила меня. И знаешь, это могла сделать только семья. Только богачи из семьи Эберхард могли обойти все камеры, датчики и прочую хрень. «М-м-м», промычала она, либо соглашаясь с моими словами, либо начиная входить во вкус массажа спины. «Значит, проблема меняется. Она не в том, как я взломаю защиту, поскольку мне она не по зубам. Реальная проблема в том, как влезть в семью». И я изложил Маник всю историю. Как узнал о муже-педофиле Катрины, что делал её слабым звеном, как манипулировал ею, заставляя думать, что это её идеи, заставляя её на самом деле полюбить меня, потом даже выйти за меня замуж, после чего я сумел войти в музейную элиту. И чёрт возьми, история получилась классная. Может быть, самая классная из всех моих историй. И это я тоже рассказал ей. Кто не вдохновился бы, сидя с красивой женщиной на фантастическом частном пляже? Но в какой-то момент я почувствовал, что Моник стала напрягаться под моей рукой, а потом она оттолкнула мою руку. «В чем дело?» – спросил я. Она покачала головой, но я видел, что она искренне чем-то расстроена. Она сжала челюсти и нахмурила брови. «Скажи, Моник, что? Что не так?» "Расти не понимаешь, это ещё хуже", медленно произнесла она. Я ломал голову, пытаясь что-то придумать. В смысле, я чувствую, когда настроение у девушки падает, а перед тем оно было замечательным, и я уже хотел им воспользоваться. Так что же случилось с Маник, что я такого сделал, от чего она моментально превратилась в ледышку? Дело было не в краже, конечно, нет. Это наш способ зарабатывать на жизнь. Я не сомневался, она не стала бы возражать прикончи я урода педофила. Так что же я такого наделал, что было не так с самым выдающимся ограблением в истории? Я ничего не придумал, а Маник всё больше дулась. Она даже не смотрела на меня. И я решил отдаться на милость правосудия. Иногда это помогает. Прости меня, Маник, начал я. Я не стал бы делать ничего, что расстроит тебя, но в смысле, что я такого сделал? Скажи, чтобы я не повторил этого снова. Теперь она взглянула на меня, но уж лучше бы она смотрела в сторону. Её глаза пылахали огнём, но то был совершенно другой огонь. Она смотрела на меня так, словно хотела пристрелить. От её долгого пристального взгляда мне стало не по себе. Со свистом выпустив воздух между зубами, она покачала головой. «Райли!» – произнесла она, и я решил, сейчас начнется разнос. Но Моник только глубоко вдохнула и опустила взгляд на свои ногти. «Райли!» – повторила она на сей раз мягче. «Ты, вероятно, один из лучших в своем деле?» «Вероятно?» – переспросил я. «Я знаю неудачный ход, но не смог удержаться». «Я до глубины души восхищаюсь твоими схемами», Никто другой во всём мире не мог бы придумать такие схемы, и ты заставляешь их работать. Спасибо, сказал я с некоторой надеждой. Но Маник повернулась ко мне, и вся моя надежда умерла. Чёрт возьми, ты начисто лишён одной очень важной вещи. Каждое её слово и то, как оно было сказано, отзывалось во мне болью. Маник прервал её я, но она ещё не закончила. Ты проворачиваешь все свои дела как как какой-нибудь гроссмейстер в большой шахматной игре. И ты находишь путь к победе там, где никто другой не смог бы. Почему это плохо, спросил я. Её глаза вновь вспыхнули, и она врезала мне ещё больнее. Люди не шахматные фигуры, отчеканила она и взглянула на меня ещё суровее. Чёрт побери, выглядела она потрясающе, даже отчитывая меня. Какая-то часть меня хотела просто привлечь её к себе и заняться этим, а другая часть говорила, что этого не случится. "Маник, я знаю, и я знаю, иногда я делаю что-то такое, в смысле, если я делаю кому-то плохо, человек обычно этого заслуживает". "Что такого совершила Катрина?" спросила она. "Чем она заслужила такое?" У меня открылся рот, но звуков не было. «В смысле, Катрина?» «Если бы она сказала, Бен же не заслуживал того, чтобы его сбросили с крыши, или, послушай, шеф был ветераном, что-то в таком роде, но... Катрина?» «Я не сделал ей ничего плохого. Я имею в виду, не...» Взглянув на лицо Моник, я замолчал. «Ты женился на ней», — сказала Моник. «Ты заставил ее полюбить себя». Это не я за протестовал я. Ты жил с ней, ты спал с ней, продолжала она. Мне пришлось возразил я. Неужели Маник просто ревнует? Маник в этом-то и была штука, способ заставить план сработать. Клянусь, она для меня ничего не значила. Что ещё хуже, прокричала она. Чёрт возьми, Райли, то, как ты поступил с Катриной, было хуже убийства. Ты уничтожил её, бедная женщина. Бедная, переспросил я. Ни хрена себе. Маника, она миллиардерша. Это не даёт тебе права делать то, что ты сделал, сказала она. Я ничего не ответил, поскольку считал, что такое право у меня есть. Такие богатые люди, они как пиявки, самодовольные, жирные, ленивые пиявки. То есть Катрина не была жирной, но что она сделала, чтобы заработать все эти деньги? В конце концов, Маника отвернулась и затихла. Это было намного приятнее нашего разговора. Ты действительно нравишься мне, Раиль, сказала она через некоторое время. И я уважаю тебя сильно, может, больше, чем Она покачала головой. Но использовать кого-то таким образом, а потом просто уйти без прости, я не могу. Не смогу никогда. Она не договорила, не сказала, чего не смогла бы, но догадаться было не трудно. Маник, только и смог я произнести. И она лишь покачала головой. И на этом всё закончилось. По крайней мере, Маник не попросил отвезти её домой. Она осталась со мной на моём острове. Это давало мне некоторую надежду. То есть пока она была рядом, общалась со мной каждый день, кто знает? Она могла смириться с этим, решить, что в конечном счёте я не так уж плох. Может быть, верх возьмёт желание, или после пары стаканов спиртного она скажет, какого чёрта или, может быть, даже просто изменит свое мнение, что, как известно, часто бывает с женщинами. И так она осталась. Пожалуй, мы даже веселились иногда. Правда, это было не то веселье, на которое я рассчитывал. А когда пришли деньги, моя надежда ожила. Страховая компания заплатила, причем быстро. Отчасти потому, что я запросил лишь часть стоимости моря света, но в основном потому, что знал, Правительство припрята их к стенке, чтобы получить вещи обратно, пока иранцы не узнали. Итак, мне заплатили быстро, и мы с Маник наблюдали за процессом перевода денег. Мы наблюдали, как электронный перевод шёл с Каймановых островов в Швейцарию, потом в Гонконг. Вероятно, всего 30 с чем-то переводов, и уследить за всем было невозможно. И я в самом деле рассчитывал, что увидев всю наличку, Маник немного расслабится. Я давно понял, какое впечатление деньги могут произвести на женщину. Есть даже такое правило, седьмое правило Райли: единственный настоящий афродизиак это деньги. О денег было целая куча. Даже с моей заниженной ценой на алмаз денег было больше, чем у Скруджа Макдака. Мы смотрели на деньги, я наблюдал за Маник, и она, похоже, оживилась не меньше меня, но Насколько я понял, это не заставило её передумать. В смысле, когда на её офшорный счёт пришло подтверждение её доли, и она увидела, сколько заработала, то расслабилась и обняла меня, как обняла бы старшая сестра, и воскликнула: "Ну разве не класс? Ух ты! Вот так-то". Она приняла решение. Райли гениальный парень но его гениальность стоит не больше нескольких дружеских объятий. Не этого я хотел. Совсем не этого. Но, черт возьми, мне нравилось быть рядом с ней. И если иногда я бывал разочарован, то есть, черт, очень разочарован, видели бы вы ее в бикини. Но это тоже было нормально. Можно привыкнуть практически ко всему. Шли дни, мы хорошо проводили время, и я улыбался. Когда-нибудь она передумает. Я подожду. Оно того стоит. А если не передумает, что ж, может быть, я найду способ заставить её передумать. Пока я не знаю, как это сделаю, просто я знал, что найду выход. Потому что всегда есть выход, и я всегда нахожу его. Смотрите внимательно.